Глава 1, Доманская империя. Даман. 6242 год новой эпохи. Примечание. Даман. Столица Даманской империи. Конец примечания. «Дяденька! А, дяденька! Не подскажете, как пройти в библиотеку?» Здоровенный небритый бугай, выпустив из волосатой лапищи к случайного прохожего, обернулся и в полнейшем недоумении возрился на мою мальчишескую физиономию. Пацан, ты что, сдурел? спросил он, потихоньку наливаясь дурной кровью. Бедолага за его спиной сдавленно закашлялся, а я растянул губы в широкой, надеясь, что естественной, улыбке. Ну и что тут спрашивается такого? Подумаешь, ночь на дворе? Столица давно спит, луны не видно, небо закрыто плотными тучами, а в глухой подворотне, где один неблагонадежный гражданин империи чуть не удавил другого неблагонадежного гражданина, вообще ни сги не видать. «Ну разве это повод так на меня таращится? «Так вы не знаете, как пройти в библиотеку?» Снова поинтересовался я, качнувшись на пятках и для верности заложив большие пальцы за ремень. «Одинокий, безоружный». Абсолютно беззащитный мальчишка, глядящий на злого дядю наивными глазами и в упор не замечающий трясущегося на заднем плане прохожего. Как это ни но в любом городе и при любых обстоятельствах люди реагировали на меня одинаково. Сомнения, недоумение, растерянность. При виде тощего белобрысого пацана их посещали какие угодно эмоции, но только не страх. А все потому, что детей никто не боялся. Их считали слабыми, уязвимыми, нуждающимися в защите. Особенно, если те не походили на оборванцев и всем своим видом демонстрировали желание довериться. Вот и Бугай вместо того, чтобы насторожиться, глухо рыкнул. В его глубоко посаженных глазках появились запоздалые признаки мыслительной деятельности. До крошечного мозга, жестко стиснутого черепными костями, все-таки дошла важная информация. В частности, Бугай осознал, что на мне надета совсем не одежда, а на пальцах виднеется как минимум один золотой перстень, за продажу которого можно выручить неплохие деньги. «Ну, нет так нет», — бодро заявил я, так и не дождавшись ответа. После чего приспокойно развернулся и потопал прочь, насвистывая под нос популярную песенку. «Бугай отмер секунд через двадцать». Видимо, крутившаяся в его единственной извилиной мысль все таки оформилась до конца. После чего он решил, что нельзя упускать такую добычу, и, плюнув на предыдущую жертву, грузно потопал за мной. Я в это время успел добраться почти до конца погружённой в темноту улочки. На всякий случай постоял, дожидаясь, чтобы меня заметили... А когда топот чужих сапожищ отчетливо ускорился, я с самым беззаботным видом свернул соседний проулок, который в скором времени закончился тупиком. «Ну что, пацан, набегался?» — угрожающе прорычал бугай, когда я развернулся и обнаружил, что единственный выход перекрыт его массивной тушей. «Откуда ты вообще здесь взялся?» Я смерил его оценивающим взглядом. «Гулял, смотрел». Жертву себе подходящую подыскивал. Чего? Ну да. Ближе к центру много патрулей, а пары придурков из здешных трущоб точно никто не хватится. У Бугая в голове, похоже, имелась не одна, а целых две извилины. Перпендикулярных. И обе они сейчас завязались узлом, будучи не в силах сообразить, что именно я сейчас сказал. Ну а пока он пытался выбраться из логического тупика, за его спиной мелькнула гибкая тень. Из темноты вынурнул рука в черной перчатке и, ловко воткнув ему в основание шеи длинную иглу, так же быстро исчезла. Бугай вздрогнул, издал какой-то нечленораздельный звук, а потом закатил глаза и принялся оседать на землю. Тень, почти невидимая благодаря темной одежде, быстренько его подхватила, не дав шарахнуться башкой о стену ближайшего дома, после чего усадила на землю. Мельком выглянула на улицу, и, убедившись, что внимание мы не привлекли, вопросительно на меня уставилась. «Уверен, что он подойдет. Совсем ведь тупой». Я подошел к безмятежно спящему телу. «Качество мозгов тут вторично. Намного важнее физические параметры объекта, а этот бык полностью здоров. Шеи ему только протри, а то собирать с улицы всякую грязь мне не улыбается». В темноте послышался приглушенный смешок, после чего мой закутанный в черные тряпки помощник выудил из-за пазухи платок, наскоро вытер бугаю шею и, запрокинув ему голову, с новым смешком предложил. «Прошу». Я наклонился и чиркнул остро заточенным ногтем по горлу незадачливой жертвы. На коже мгновенно выступило несколько алых капелек, которые тень без напоминаний смахнула все тем же платком. После этого я уже без особых церемоний расширил рану, снял с пояса полупустую флягу и, приложив к шее бугая, осторожно набрал в нее немного крови. — Готово. Дай ему противоядие, исцеляющий амулет, и пойдем. — Больно дорого поить эту шваль магическими эликсирами и тратить заряд амулета, который стоит в три раза больше, чем его плешивая шкура. — проворчала тень. — Может, ну его, а? Помрет, и дело с концом. — Нардис, делай, что велено! Тень сокрушенно вздохнула и полезла в карман за амулетом. «Да-да, ты у нас главный. Поэтому слушаю и повинуюсь, мой юный господин». Я ненадолго замер. Уж не насмешка ли послышалась в голосе этого нахала, и должен ли я как-то на это отреагировать? «Напомни-ка, по какой причине ты решил мне служить?» — наконец спросил я, когда обдумал варианты. «Ты спас мне жизнь», — с готовностью отозвался Нардис. «А что я тебе сказал, когда вытащил из той ямы, в которую ты, если помнишь, угодил по собственной глупости?» «Что теперь ты волен распоряжаться мной по собственному усмотрению? Я помню, ага. Но иногда...» — притворно вздохнул он. «Ты бываешь таким занудой, что в противовес тебе страшно хочется брякнуть какую-нибудь гадость. Ты ведь поэтому меня и спас. Со мной вроде как веселее, да?» Я пристально уставился на умничающего Абултуса, которого около года назад буквально выдернул с виселицы в одной из южных провинций княжества Айр. Тогда это была обычная прихоть. Эксперимент, если хотите. Однако со временем Нардис стал моей правой рукой, тенью, без которой в мире смертных мне пришлось бы на порядок сложнее. Я ценил его за это, но иногда поганец выходил за всякие рамки. А еще... У него случались удивительно точные озарения, которым я до сих пор не мог найти логического объяснения. «Ладно, ладно», — примеряюще поднял руки парень, когда его буквально проткнул мой изучающий взгляд. «Я понял, у тебя снова нет настроения. Сейчас все сделаю, не переживай». Я не стал напоминать, что переживать не умею в принципе, а вместо этого просто вышел из тупика и осмотрелся. Но снаружи по-прежнему было тихо. Никто нас не искал, городская стража по закоулкам не рыскала, да и зачем ей сдался какой-то бандюган. К тому же, когда Бугай придет в себя, то никаких ран на его шее не останется, а сам он даже не вспомнит, что в подворотне его уделал самый обычный пацан. Признаться, никогда не понимал тягу людей к природе. Лично я всегда ценил четкость линий, простоту и функциональность, признавал лишь то, что приносит пользу, а такие сомнительные понятия, как «любовь», «дружба» или «красота», считал бессмысленными и пустыми. Да и что это такое — красота? Солнце взошло, солнце ушло. Одно время году сменяется другим, день и ночь, жизнь и смерть. В мире давным-давно все было известно, продумано, описано и имело точное определение. Так зачем привносить иной смысл в уже устоявшиеся понятия? Специально встать пораньше, чтобы полюбоваться расцветом? Или без причин таращиться на гладь горного озера, как будто на его поверхности могли сами собой появиться ответы на вопросы, которые испокон веков тревожили человечество? Даже Кариур, вот уже почти два десятилетия как мирно почивший в могиле, мог подолгу сидеть на одном месте и бездумно смотреть на облака. В такие моменты он становился рассеянным, порой отвечал не в попад, зато по возвращении его нередко озаряли неожиданные идеи. Но ни тогда, ни сейчас я не мог сообразить, по какому принципу это работает. Вспомнив о старике, я вытащил из-за пазухи потрепанную тетрадь и, наверное, в тысячный раз ее раскрыл. Многие из этих выкладок даже сейчас оставались мне понятными не до конца. Но кое-какие вещи я все таки уловил, а к каким-то еще не раз вернусь для лучшего понимания. Эксперимент под номером 18, дробь 82. Состав, доза, реакция отсутствует. Результат отрицательный. Эксперимент под номером 45, дробь 71. Состав, доза, реакция слабая. Пометка «кратковременная». Конечный результат признан неопределенным. Эксперимент под номером. Результат отрицательный, отрицательный, отрицательный. Я пробежался глазами по затертым, чуть ли не до дыр листам, в который раз похвалив Кариура за то, что тот вел подробные записи, и остановился на последних, самых важных строках, где старик обозначил свои выводы. Изучаемый объект демонстрирует несомненные признаки принадлежности как к миру живых, так и к миру мертвых. Жизненные процессы в его теле резко замедлены. Сердечная и дыхательная деятельность не определяются. Рост, вес и другие внешние данные на протяжении всего периода наблюдения остаются неизменными и соответствуют примерному возрасту 10-12 лет. При этом сила, Скорость и иные параметры физического тела выходят далеко за рамки человеческих возможностей. Ого! Ага. Целый месяц я специально для колдуна усиленно бегал, прыгал и таскал тяжелые валуны, пока мы окончательно не выяснили, что именно я могу и как это лучше использовать. Тем не менее, объект все-таки развивается. Взрослеет, хотя и преимущественно на ментальном уровне. На физическом, вероятно, процесс тоже идет, однако протекает настолько медленно, что обычными методами уловить разницу не представляется возможным. В пользу живого также свидетельствует тот факт, что при определенных условиях из ран на теле объекта выделяется субстанция, напоминающая по внешнему виду человеческую кровь. Правда, ее состав удалось идентифицировать лишь частично. Однако после нанесения раны всегда следует заживление. Причем восстановление тканей происходит не только быстро, но и полностью, независимо от степени и характера повреждений. Источник столь высокой регенерации до сих пор остается неясным, но он определенно не зависит от внешних факторов. Стоит также отметить, что подобная скорость восстановления характерна для живых существ лишь в очень раннем возрасте, Однако для нежити данное явление нетипично вовсе, что ставит под сомнение принадлежность объекта к высшей, тем более к низшей нежити. Против данной версии свидетельствует тот факт, что объект, несмотря на высокие нагрузки, не устает, не нуждается в еде или во сне и зависим от времени суток. Ну да, днем я чувствую себя неуютно. Мои реакции замедлены, Мыслительные процессы менее активны, и только с наступлением вечера я, как и обычная нежить, начинаю нормально функционировать. Таким образом, я прихожу к выводу, что объект находится вне привычных для нас категорий живого и неживого, причем с высокой долей вероятности был введен в данное состояние искусственно, предположительно посредством неизвестного заклинания или же очень мощного, возможно, темного проклятия. Цель подобного воздействия на объект пока не ясна. Эксперимент, ошибка в заклинании, случайный или умышленный перевод объекта на границу между живым и неживым. Теория требует подтверждения. Предположительные сроки спада проклятия. Тут несколько слов были тщательно зачирканы карандашом. Видимо, изначально у кариура были неполные данные. посчитать не удалось. Сроки существования объекта не позволяют достоверно определить даже примерное время окончания его жизненного цикла. Тем не менее можно сделать вывод о наличии прямой связи между состоянием физического тела и эмоциональной составляющей объекта. Так длительное отсутствие или искусственное ограничение эмоций провоцировали подавление и обратное развитие реакций, вызванных составами под номером Дальше шел внушительный список неудачных эликсиров. За исключением состава 45-71. Стойкость эффекта имела прямую зависимость от степени проявленных объектом эмоций. Максимально длительный, а именно месяц и четыре дня эффект, был достигнут от применения состава 45-71, из чего следует заключить, что предположение о влиянии на объект магии крови верно, в связи с чем необходимо продолжить испытание данного образца. Имеет также смысл рассмотреть вопрос о включении в состав дополнительных компонентов, не ограничиваясь имеющимися 12 ингредиентами. Вопрос о добавлении крови «одаренных» пока считаю открытым. Отдельно следует отметить влияние на объект неодушевленных, но в определенной степени способных проявлять отголоски эмоций субъектов. В частности, в присутствии высшей нежити эмоциональность объекта доказуемо увеличивалась. Количество субъектов также имело значение, в том числе степень их сохранности, умение приспосабливаться к пожеланиям объекта и способность имитировать реакции живого организма. Достоверность выводов насчет связи состояния объекта с присутствием живых существ сомнительна, ввиду недостаточной выборки. Однако можно предположить, что при наличии в его окружении большего количества разумных, провоцируемые эликсиром реакции будут протекать быстрее и с определенной степенью вероятности получат более стойкий эффект. Я оторвался от чтения и мельком оглядел пустую крышу, на которой по обыкновению дожидался рассвета. Коснулся висящий на поясе старой фляги. «Что ж, Кориор оказался прав». Рядом с людьми я действительно становился более похожим на человека. Причем и внешне, и, так сказать, внутренне. Состав, благодаря которому эти изменения стали возможным, я со временем научился воспроизводить и обновлял его, как и советовал криур не реже одного раза в месяц. Насчет количества людей, необходимых для создания полноценного лекарства, тоже убедился. Их должно быть ровно 12. Не больше, действенность эликсира от этого не менялась, но и не меньше, потому что в последнем случае он начинал утрачивать полезные свойства. Насчет предположения старика, что изменило меня именно проклятие, я, пожалуй, тоже склонен был согласиться, поскольку это и впрямь объясняло очень многое. Будучи проклятым, я, по мнению Кариура, однажды утратил человеческий облик, скатился к почти звериному состоянию и довольно долгое время провел в таком неприглядном виде». Однако потом почему-то процесс обратился вспять, и я вернул себе не только разум, но и первоначальный облик. Плохо то, что я не помнил, что же именно со мной произошло. Где я родился, как жил, кем и за что был проклят, а также сколько времени провел в невменяемом состоянии. Обрывки памяти, доставшиеся мне с прошлых времен, не несли с собой ничего вразумительного поэтому я помнил лишь то, что какое-то время передвигался на четырех конечностях вместо двух. Вместо нормальной речи был способен только хрипеть и рычать. Днём зарывался в перепрелые листья или закапывался в землю, спасаясь от слепящего солнца. Подолгу спал, вернее, отключался, выпадая из жизни на целые недели и, наверное, даже месяцы. А когда приходил в себя, то снова вставал и куда-то бреул, что-то искал, даже не понимая, зачем это делаю. Еще я убивал. Да, думаю, в первое время я много убивал, но не потому, что был голоден, а скорее из желания, чтобы меня оставили в покое. Тогда я не понимал, отчего каждый встречный при виде меня сначала впадал в ступор, а затем с криком убегал или же пытался атаковать. Меня боялись, проклинали. В меня регулярно швырялись острыми предметами, рубили мечами, кололи копьями, пытались прибить вилами к земле, закопать и даже сжечь. А когда стало ясно, что простые методы не работают, и после недолгого забытья я все равно оживаю, люди испугались еще больше и в отместку обозвали меня тварью. Злобным порождением Саана. Но тогда я мало что понимал. Она, крепко уяснив, что близость людей несет с собой угрозу, впоследствии старался держаться от них подальше. Примечание. Саан — темный бог, повелитель царства теней. В противовес ему существуют светлые богини-сёстры сестры Наа и Раа, отвечающие за мир живых. Конец примечания. Более или менее связные воспоминания появились у меня лишь в последние несколько десятилетий, когда я все же осознал себя разумным существом. Вспомнил собственное имя и то, что когда-то и впрямь считал себя человеком — Заново научился мыслить, разговаривать, а заодно обнаружил, что, в отличие от простых людей, больше не способен испытывать эмоции и что меня почему-то слушается нежить. Бывало, когда я шел мимо кладбища, из могил поднимались целые полчища мертвецов. Люди, звери, птицы. Везде, где я появлялся из земли, выбирались скелеты и полуразложившиеся зомби. Порой они просто стояли, провожая меня пустыми глазницами, Иногда тащились следом, будто привязанные. И какое-то время это доставляло массу неудобств, пока я не понял, что могу ими управлять, и не начал использовать их по своему усмотрению. При этом и тогда, и сейчас мое тело оставалось практически неизменным. Несмотря на прожитые годы, я по-прежнему выглядел лет на 10-12. Был очень худ, неестественно бледен, Но все же гораздо больше походил на человека, нежели на лича, которым меня одно время обзывали. Неудивительно, что Кариур, когда впервые явился в мою пещеру и вместо кровожадного чудовища нашел там истощенного ребенка, впал в состояние шока. А где монстр? Ошеломленно спросил он, когда все-таки отмер. Я монстр, хмуро отозвался я и на всякий случай уточнил. Убивать будешь? Колдун почти без раздумий ответил. «Нет». И это был первый случай, когда посланный за моей головой охотник не стал сходу кидаться заклинаниями, а наоборот, захотел разобраться. С тех пор прошло много лет. За эти годы я многое узнал и многому научился. Досконально изучил свои сильные и слабые стороны, пришел к выводу, что в новой жизни чувствую себя не так уж плохо, и лишь одно меня тяготило — провалы в памяти, а также вопросы, на которые не было ответов кариур правда считал что потеря памяти это временное явление и что ее еще можно вернуть если так сказать снова сделать меня человеком он полагал что человеческая память тесно связана с эмоциями и что если мне удастся вспомнить то что я когда то испытывал то однажды я смогу вспомнить и того кто меня проклял «Именно поэтому в итоге я и согласился на предложенный кариуром эксперименты, и годами исправно пил, мазал и жевал магическую бурду, среди которой он искал нужное лекарство. Его работа все таки дала плоды. В конце концов, нужный эликсир был найден. Однако теперь, когда старика не стало, мне приходилось самому доводить его идеи до логического завершения. Но ну, поскольку моих знаний и умений для этого было недостаточно, то процесс замедлился» хотя и не остановился. Другого колдуна, согласившегося помогать по доброй воле, я, как следовало догадаться, не нашел. Мало кто из одаренных вот так сходу согласится сотрудничать с нежитью. А вот кровь одаренных все таки использовал. Она, к сожалению, оказалась бесполезной. Кровь животных, птиц, толчёные минералы, разнообразные травки, чего я только не добавлял за эти годы в придуманный кориуром состав. Но неизменной оставалась лишь одна цифра — 12 Двенадцать простых смертных должны были отдать частичку себя ради того, чтобы я мог оставаться человеком. Ну, а остальные присадки требовались лишь за тем, чтобы кровь не свернулась раньше времени. За два десятилетия, прошедшие со смерти старика, я, конечно, ни капли не вырос. «Мой внешний вид не стал соответствовать возрасту, но благодаря регулярному употреблению человеческой крови неестественная худоба, так напугавшая когда-то кариура, стала гораздо менее заметной. На некогда плешивом черепе отросли густые светлые волосы, такая же светлая, пока еще с сероватым оттенком кожа больше не пугала людей одним своим видом. Глаза перестали гореть зловещими алыми огнями» при этом не потеряв способности видеть в темноте и различать человеческие ауры. еще я успел несколько раз сменить прикус, в итоге остановившись на вполне приемлемом для себя варианте. И только с аурой пока ничего не получалось сделать, однако, поскольку ее мало кто мог увидеть, то внедрение в человеческое общество прошло практически без усилий. «Вильгельм, время!» Без предупреждения нарисовался за моей спиной вездесущий Нардис. «Уже светает». Я молча поднялся с крыши. Несмотря на произошедшие со мной перемены, яркое солнце я по-прежнему не переносил. Вчера и сегодня ночью небо над доманом было затянуто тучами, однако к утру их не кстати растянуло, так что день обещал быть жарким, а значит мне пора перебираться в подвал». Конечно, вы скажете, что это рискованно – устраивать логово непосредственно в имперской столице, но за годы, проведенные среди людей, я усвоил несколько простых истин. К примеру, что одиночки проще затеряться в большом и густонаселенном городе, нежели в крохотной окраинной деревушке. Что охотиться лучше там, где обитает много дичи, и что прохладные городские подземелья гораздо лучше подходят в качестве жилья, чем старые – продуваемая всеми ветрами пещера».